А Стефани в это время думала о нем. «Вы находите занятными эти безделушки?» — спросил Каупервуд, подойдя к ней и став рядом. «Ах, они чудесны! Особенно вот те темно-зеленые. А эти бледные, почти белые, тоже прелесть. Эти нефриты были бы очень хороши с китайским костюмом.